Глава двадцать пятая И снова я висела тряпкой над землей, не имея сил ни пошевелиться, ни даже распахнуть веки. Крылья обвисли, даже перья потускнели. Да что перья! Было полное ощущение, что мы с Феликсом ужались, стали меньше размером. Не радовало даже то, что осталось всего два захода. Двум темным лошадкам Айварену и Тарданису требовалось сначала найти Иллами, а уж потом привести в ритуальный круг. А сил не было ни капельки. Я пыталась пошевелиться, но безуспешно. Не знаю, откуда брал силы Лейнард. Как он все еще удерживал меня, тоже не знаю. Мне было так плохо, как ни на одной тренировке ни разу не было. Дохло в прямом смысле слова, медленно и неотвратимо. А впереди еще испытания, а я все. Совсем все. Мариша. «Давай же, девочка!» Шепот Лейнарда удивил, даже голову подняла. Раз — и вытянула шею, продолжая болтаться в его лапах. Осталось немного, чуть-чуть потерпеть. Весь ритуал навы называл, а тут... И так милое и тепло, это его Мариша. Ты очень стойкая, сильная. Продолжал он то ли подбадривать, то ли увещевать. «Давай же, милая, еще пару рывков. Я так тобой горжусь!» Было бы чем гордиться. Если бы не его поддержка, я бы давно распласталась по земле, и никакая сила не смогла бы меня поднять. Вдруг стало стыдно за свое состояние. Понимала, что оно не от меня зависит, у организма тоже есть предел, как и у магического резерва, но стыдно. Я с поддержкой всего для 207 хранителей ритуал провожу, а Лейнард когда-то в одиночку для 250 провел и ничего не жаловался. Мысль, что он готовился длительное время, в голову даже не пришла. Точнее, я от нее отмахнулась, причем реально крылом повела, мол, уйди, противная, я не хуже. Тем более мне помогают, и в меня столько человек верят. Сопли в сторону, надо работать. 205 хранителей ждут завершения. Жизни свои доверили. Двое, судя по ощущениям, и вовсе ровесники шалрая. Мальчишки с таким же веселым нравом, как убраться. Странно, что их на том ритуале не было. Мариша. Иду на грань. Иду. Но для этого нужно взлететь. Вяло зашевелила крыльями, пока еще поддерживаемая Лейнардом. Но с каждым усилием становилось легче, и в какой-то момент я взлетела. Сама. Феликс, как ты? Со мной все хорошо, отозвался этот лгун. Хорошо с ним все, как же. А врать плохо, попеняла ему. Риша. «Нам немного осталось». «Немного до чего?» — философский вопрос. «До смерти или до окончания ритуала?» «Сплюнь. Тебе еще учиться минимум лет двенадцать, потом детей рожать. Никакой смерти». «Как ты шустро с учебы перескочил на детей?» Феликс промолчал, а я не стала заострять внимание ни до того. «Нужно найти лами для двоих, предварительно выкинув себя на место силы». И что-то не было уверенности, что меня хватит на два захода на грань. Наверное, интуиция проснулась. Или я сразу нахожу двух иллами, или... О втором варианте думать не хотелось. Снова мерещились глаза с треугольниками. Они меня давно пугают, впрочем, лгу. Мне уже фиолетово. Но смотрят на меня из тьмы, и чёрт с ними. Пусть смотрят, главное, что глаза без щупалец. Или еще какой атрибутики. Место силы встретило бушующим морем, мощным штормом. Закрыть глаза, потянуть нить, прислушаться к крови и желаниям. Оба хотят драконов, уже легче, но чего-то боятся и что-то скрывают. Нашли время для сомнений. Надо позвать Иллами, позвать громко, чтобы непременно пришли. Феликс, их опять много, да? Прикрыла веки, зная, что Феликс в отличие от меня все видит. Никого нет, Риша. Нет? Неверищий распахнула глаза. Разве так бывает, чтобы совсем никто не пришел? Бывает? Если у них уже есть иллами? Или они недостойны? Скорее первый вариант. Ты шутишь? Как бы их допустили? Ему ничего не почувствовали? Позови их кровь, Риша. Позови разбей по составу. Чего сделать? Как это по составу? Просто определи. «Преобладает кровь Аркхарай Или ее значительно меньше?» «Мне потребовалась минута на ответ. Меньше, намного!» «Вот как! Риша, им уже провели ритуал, но почему-то не отдали в Академию. Судя по всему, совет, запихнув их на твой ритуал, надеялся, что ты дашь им по второму Иллами». «Серьезно? Это что, шутка такая? Может, еще и другой направленности магии?» Огрызалась, очень разозлившись. Они же свою кровь вливали в пентаграмму. Без них не смогу завершить ритуал. И как теперь быть? Смотрела на море, на воронку, собравшуюся над водой. Только урагана не хватало для полного счастья. Что же мне делать? У Феликса ответа не было. Попроси. Гулкое ворчание с моря. Что? О чем ты, Риша? Ты не слышал? Попроси. — донеслось снова. — Что за ерунда? — А что говорят? — уточнил Феликс. — Попроси. — Попроси, — повторил Феникс. — Риша. — Точно. Праздник триединства. Попроси богов помочь. — Так прямо и просить? — опешила. — Да. Я зажмурилась и крикнула. — Помогите, пожалуйста! Очень надо! — Оригинально. Пророкотал голос. «Женский! Когда-то я его уже слышала. определенно. Но распахнуть глаза не получилось. Веки словно пальцами сжали и не давали их открыть. «Поможем!» — от этого баса повеяло холодом. «Поможем!» — со смешком отозвался третий, тоже мужской. И тишина. Я стояла и ждала, но ничего не происходило, если не считать того, что вдруг стало хорошо и легко. Даже петь захотелось. Это что еще за новости? А Ивана, прошептал Феликс. Она придала нам сил, благословила. Э, -э, э, или не нас, а Лейнарда? Сама не заметила, как открыла глаза, и чуть не завизжала от неожиданности. Волны улеглись, а передо мной появились двое иллами. Потрепанных, боги явно им выписали звездюлей за обман. «И мне на поруки отправили!» «Обалдеть!» — выдохнула. «Еще одни сильфы! Это что же, матушкин род? Предатели?» «Как знать, как знать! Забирай красавцев! Пора возвращаться в пентаграмму!» Упрашивать меня не нужно было. Подхватила этих гадов и повела их через тьму к хранителям, которые оказались идиотами. Впрочем, вряд ли они сами на обман решились. «Но откуда у совета возникла идея, что я смогу дать парням по второму илами? «Потом подумаем», — мягко посоветовал Феликс. «Сначала тут закончим». «Закончим», — согласилась. «Айварен и Тарданис!» Судя по наполненным страхом глазам, парни уже поняли, что их Иллами с ними больше нет. «Но ничего, вот им их чудики!» За слиянием этих хранителей... Уже сама наблюдала, благо больше на грани тени не нужно. Но оставались испытания, и первое будет... Мама. Страшно наблюдать за родным человеком и не сметь вмешиваться. Не сметь, пока ситуация не станет критической. Полигон поделили на две части. Одна предназначалась для прохождения экзамена, вторая для испытания леди Равьеллы Тервинт Тан Аркхарай. Мама провела слияние. Я не ждала много от ее превращения, но не мог Сильф за одно слияние прийти в норму, а потому подлетела ближе к Лейнарду, зная, что он поддержит меня, поймет мои чувства. К ловушке мама шла пешком. Крылья уже не волочились по земле, но и взмахов не делали. И вот что странно. Она шла, но мне периодически чудилось, что летит. В какой-то момент почти уверилась в этом, потому что глаза, и, похоже, не только мои, видели одно а интуиция вопила, что все обман. Точно! Мама же мастер иллюзий, точнее, ее сильф. Только поможет ли это, чтобы обойти всех, чтобы доказать, что ее сильф по праву с ней? Я не выдержала и полетела к началу полосы препятствий, больше похожей на лабиринт, и неожиданно нарвалась на члена комиссии. Он оставался в человеческом облике, поэтому я его и узнала. Белобрысый гад, который так непочтительный и по-хамски обошелся со мной на первом ритуале. Отец крысеныша, лорд Картонс. Заглянув в его глаза, поняла, он тоже не повелся на иллюзию и вполне может не засчитать результат. Ведь мама обязана взлететь. Ее и лами из летающих, черт, черт, черт! Долг отдан, прочла по губам белобрысого гада. «За сына!» «Не выдаст! Лишь бы больше никто не разобрался!» «Думаю, все понадеются на него», — хмыкнул Феликс. «Помня, как он к тебе придирался!» «Да и невыгодно светлым, чтобы один из темных родов, не являющийся первым, провел ритуал сразу для стольких хранителей, а партнер, наблюдающий Картенса, темный!» «Да будет так!» Выдохнула и взмыла в небо. «Мама была уже в середине лабиринта!» Весь последующий путь я наблюдала, боясь зажмуриться. Какая она отважная! Несколько раз мама падала, сбивалась с пути, плутала, но ей ни разу не потребовалась моя помощь. И когда она достигла финиша, я не сразу в это поверила. Прошла! Черт возьми, она прошла! Я имела право помочь ей вернуться к ритуальному кругу и воспользовалась им. Пролетела над лабиринтом и у выхода подхватила Сильфа. Потрепанного, уставшего, но счастливого. «Мамочка, какая же ты умничка!» Знала, что Лейнард летит надо мной, страхует, но его беспокойство было лишним. Я без приключений добралась обратно. На это сил хватило, как и на то, чтобы плавно опустить маму на землю. Теперь начиналось самое тяжелое — испытание для остальных. И меньше всего я ожидала услышать «Не подведем! Леди Марьела! «Мы вас не подведем!» В унисон воскликнули хранители. Перед глазами все расплывалось. «Лорд Лейнард, что-то не так!» Надеялась, он услышит меня. Поймет, в чем дело, если уже не понял. Полосу препятствий прошли больше половины хранителей. Действительно не подвели. Никто не давал взять верх своим Иллами, пусть несколько раз те и вырвались из-под контроля. Хранители обходились своими силами, ни я, ни Лейнард не вмешивались. И вдруг появилось странное, тянущее ощущение, будто из меня не только магию, а саму жизнь высасывали. «Мариша, нужно потерпеть. Пятьдесят шесть хранителей!» Голос Лейнарда был спокойным, но мне почудились тревога и страх. Взмахнула крыльями. Висеть на месте без движений было неудобно, боялась, что так и застыну. Еще один хранитель прошел полосы, и я отогнала плохие мысли. все будет хорошо. Осталось не так много. На краткий миг потемнело в глазах, будто снова оказалась во тьме. И услышала. А дальше? Сама. Голос Айвана ни с чем не перепутаю. И что она имела в виду, поняла практически сразу. Сила, высасывающая магию, увеличилась стократно. Не знаю, как сумела в воздухе удержаться. Лейнард больше не сможет делиться энергией. Глухо выдал Феликс. Богиня оборвала энергетический канал. Феникс Лейнарда издал крик, подтвердив это. Словно боясь, что я сорвусь, он вдруг подлетел близко-близко, однако старался не задеть меня. А вот хрен всем с маслом. 55 хранителей, я справлюсь. Возможно, для меня это реальнее выдержит, чем 207. Учитель и так на себя почти все забрал. Вновь взмахнула крыльями, показывая, что в относительном порядке выдержу нагрузку. Преподаватели будут мной гордиться. Не зря же столько гоняли. Проблемы начались на двадцать пятом хранителе. Мне пришлось вмешаться, вытащить дракона из ловушки и почти подопнуть к финишу, что далось с превеликим трудом. Мы с Феликсом и правда уменьшились в размерах, но смогли, вытянули и вернулись на исходную позицию к старту. Лица сливались, перед глазами все плыло. Десятого хранителя буквально тащила на себе. И как не упала и не протянула ноги. Во мне болтыхались крохи магии, а полосу предстояло проходить еще двум сильфам. Поразившему меня волку. Ну и драконам. Все-таки протащила, но к старту летел Рвана лишь чудом удерживаясь в воздухе. Если и остальным в ловушках будет худо, боюсь не оправдая ожиданий и паду вместе с застрявшим неудачником. Но смертей допускать не хотелось. Не нужны мне супернавыки таким путем. Крылья начали неметь. Свои взмахи ощущала через раз. Феликс почти плакал в голове, умоляя продержаться еще чуть-чуть и еще чуточку. Айварен и Тарданис, на удивление, полосу прошли без сучка и задоринки. Видимо, понимали, что и так меня подставили. А может, совесть заиграла в одном месте. Да черт их знает, прошли, и слава богам. Оставался последний участник ритуала. Восхитительный волчара в лице обворожительной леди Лиарны. Надеялась, что она справится самостоятельно. В воздухе я едва держалась, а Лейнард уже не мог меня касаться. Богиня затребовала свое обратно, так не вовремя оборвав нашу с Лейнардом связь. А второй раз получить долг жизни никто не даст. Я и первый-то еще не вернула. Плавно опуститься на песок сил хватило. И держать. До последнего держать форму Феникса. Вернуться в человеческий облик смогу в центре пентаграммы, не раньше. Но уйти от полосы препятствий, пока еще есть силы, значит бросить волчару хотя бы без моральной поддержки. Впрочем, я уже ничего не видела, совсем ничегошеньки. Было жутко, но не так сильно, как от холода, расползавшегося по телу. Магия таяла, и вход пошли жизненные силы. Моя жизнь. А мне ритуал еще завершать. Лишь бы хватило и меня, и сил на то, чтобы доползти до пентаграммы. Только по крикам других участников ритуала хоть как-то понимала, что происходит с волком. Зрение так и не вернулось, но надежда жила во мне. «Пожалуйста, боги, если вы меня слышите, позвольте ли Арне пройти испытание, пройти и вернуться в пентаграмму невредимой?» И то ли мольба была услышана, то ли просто так совпало, Но крики хранителей на мгновение оглушили, а это означало лишь одно. Волча расправился. Надо как-то вернуться в пентаграмму, а я не вижу. И тело практически не чувствую. Ползти на голоса? Хорошая идея. Другого варианта все равно нет. И я поползла. Мне не было стыдно от того, что все видят мое жалкое состояние. Какой стыд, если я продержалась и продолжаю удерживать ритуал своей магии и своей жизнью, Мне всего-то надо его завершить. Окропить своей кровью символы на песке. Закрепить результат. И я это сделаю, даже если сдохну потом, все равно сделаю. Когда что-то в меня ткнулось, сначала испугалась, решив, что это Лейнард. Но потом сообразила, он бы спикировал сверху, а не пихал носом в бок. Носом? В бок, неужели? Лиарна. Хрипло выдохнула с трудом, вытолкнув слова. «А ведь она единственная, кто сейчас имел право меня касаться, как последний участник полосы препятствий». В ответ то ли рык, то ли ворчание, видимо, в этой форме ей пока тяжело говорить. Была в этом какая-то ирония. Женщина, а ей уже 18 местных лет, не получила от меня помощи на полосе. Зато сейчас помогала вернуться в ритуальный круг. Пока ползла... Активно подталкиваемая, лихорадочно вспоминала, что узнала по ее крови. Лиарна не замужем, не обручена, но очень хочет создать семью. Возможности не было. Хранители Илами ценятся выше, и родители желали для дочери хорошей партии. Тем более они представители главной ветви. Если я завершу ритуал, Лиарна будет учиться в академии. Да, поздновато, но будет. А там пройдет совместимость и сможет обрести пару. Причем может отхватить. «Хорошего кандидата!» Волк перестал меня касаться. «Значит, мы достигли круга, все верно!» «Ей нужно возвращаться на свое место!» А мне ползти в центр пентаграммы. «Риша!» — крикнула мама. «Ориентируйся на мой голос!» И как поняла, что я не вижу. «Левее, детка!» Мне кажется, я плакала. Хотя, кто знает, умеют ли фениксы плакать. Вспомнив, что могу отменить слияние, тут же этим воспользовалась. На своих ногах, а то и на четвереньках, ползти сподручнее, чем помогать себе крыльями. Я уже брела на дрожащих ногах, а мама все кричала и в итоге сорвала голос. Ей стали помогать другие хранители. Шутка ли? Найти центр, когда пентаграмма огромная, а ты ничего не видишь. Мысли о том, что зрение не вернется, не допускала, потому что, если начну об этом думать, запаникую. Могу удариться в истерику, а мне сейчас никак нельзя. «Вы на месте!» «Слава богам!» Едва слышно выдохнула, лихорадочно вспоминая, что нужно делать для завершения ритуала. «Так, вливать кровь и магию, магию!» «Резерв пуст! И что я должна влить?» Мысли путались. Скользнула рукой по ноге к ножным, где был закреплен маленький стилет. «Чем-то себя ранить надо?» «Надо!» Из-за не менее конечностей боли практически не почувствовала, не видела, как кровь упала на символы, но ощутила во всей красе. И если я еще задавалась вопросом, что буду вливать, учитывая, что магии во мне едва искорка, боги подобным не заморачивались. Есть я. Есть мои жизненные силы, жизненная энергия, которая и так уже отдавалась. И я поняла, что тогда из меня брались крохи, А сейчас словно мощный пылесос заработал. «Риша! Держись!» — взмолился Феликс. «Держись, девочка!» «Держусь!» Я все же упала, стоять больше не могла. «Риша!» — выл в голове и Где-то вдалеке кричал Феникс. Лейнарду больше нельзя участвовать в ритуале, а то, что кричал он, я не сомневалась. И таким страшным был этот вопль, что сонливость... И откуда только взялась, как рукой сняло. «Формулу. Теперь можно», — зашептал Феликс. «Риша. Формулу». Древний певучий язык. Слова вспыхивали в голове, и я пела. Не говорила, пела, не совсем понимая, что означают слова. Времени на перевод не было, а у Феликса я так и не спросила. И голос я сорвала. Каркающие звуки, что издавало мое горло, едва ли походили на песню, Будто кашлял кто-то надсадно. Но правильно кашлял. Момент завершения ощутила мощной волной отката, и меня распластало по земле. Интересно. А будущий глава рода? Теперь другой? Последняя мысль перед тем, как отключиться. Задумчиво пялилась в потолок. Что меня разбудило? Неясная тревога. Лежать больше не хотелось, что-то гнало меня из постели, нашептывало, чтобы одевалась. А во что? У меня из вещей только больничная пижама. Собиралась куда-то, но куда? В лекарском крыле я провела вот уже два месяца и две недели под неустанным взором леди Руданы. Она даже ночью ко мне заглядывает. Только на прошлой неделе очнулась от длительного сна. И лишь позавчера снова увидела мир. Все же не ослепла. И даже лишилась метки Айваны, выполнив волю своей нравной богини. Каково очнуться в лазарете спустя такое время? Кошмарно! Студенты на каникулах, а я вот в себя прихожу. Но жива, черт возьми, жива! И даже не выгорела. Пусть магия накапливалась медленно, целых два месяца, но сейчас резерв полон, а с ним и организм быстрее восстанавливаться начал. Мне еще как минимум недели лежать в лазарете — потом месяц учиться без физических и магических нагрузок, но оно того стоило, хотя бы потому, что у нас все получилось. Ритуал был проведен и завершен по всем правилам. Новые студенты от рода Аркхарай во все нагоняли остальные группы, их на каникулы тоже не отпустили. учиться. Не за страх, за совесть. Все новости я узнавала от леди Руданы. Дозировано. Мама и отца обещали пустить ко мне завтра. О Лейнарде женщина отказывалась говорить, выдала лишь жалкие крохи. Он, как и Аэлья, в поместье рода дарок. И вряд ли я увижу его раньше, чем закончатся каникулы. Ему тоже пришлось несладко, правда, очухался он быстрее. «Но что меня разбудило сейчас? Откуда желание двигаться? Ночь на дворе и не сказать, что я выспалась? Феликс, может, ты понимаешь, в чем дело?» Время пришло. Выдохнул он виновато. «Для чего?» Я встала с постели, подошла к окну и дернула штору. Непонятно зачем, просто захотелось. Вернуть долг? Судьба требует свое. В следующий момент меня ослепила вспышка белого света. Откуда только взялась? Ослепила, ошеломила, протащила по бесконечному туннелю. Слияние, которого я не планировала, прошло без моей воли, и понять ничего не успела, просто вдруг очутилась не в палате, а на улице. И в облике Феникса закрывала собой человека. Была живым щитом. Марина? Мариэль? Все, что успела сказать, потому что удар в спину вышиб воздух из легких. И боль, накатив жгучей волной, оглушила и лишила сознания. Конец второго тома.